Глава седьмая, где сообщают печальные вести, происходит неожиданный визит и произносит тревожное откровение. Говорят, хорошие новости распространяются быстро. Правда в том, что в таких городах, как Тирск и Риппен, плохие новости распространяются ещё быстрее. К тому времени, как Кэлли Энн позвонила Лиз в понедельник и сбивчиво сообщила ей, что мама скончалась, Лиз уже позвонила её подруга Дженн, Пэт получила сообщение от НЭД из Ясли и Монте-Сори в Рейнтоне, а Тельма узнала новость от Капеллана из больницы Фрайери. Кроме того, сама Кэлли Энн опубликовала на своей страничке в Фейсбуке фотографию, где она обнимает недовольную Топси. «Моя дорогая мама, моя лучшая подруга, покойся с миром, с любовью, Кэлли Энн». Впечатление от этой новости было несколько подпорчено тем, что, когда Топси умерла, Кэллиэн, очевидно, была в небольшом отпуске в Португалии. Сразу под постом о смерти располагались снимки Кэллиэн, сделанные накануне в бассейне невероятного лазурного цвета, где она потягивала коктейль столь же невероятного цвета. «Это случилось быстро. Так они сказали Кэллиэн», — заявила Лис. Она произнесла эти слова твердо, будто повторяла их уже не раз. Впрочем, так оно и было. Она постоянно твердила это сама себе. За окном и кафе машины казались призрачными фигурами в морозном тумане. Шарфы, перчатки и шапки были убраны в карманы пальто и сумочек. Было нечто очень успокаивающее в том, что в это утро они сидели за своим обычным столиком. Раз и не стало. Пэт вздохнула, торопливо пытаясь смягчить резкость своих слов. Мысль о скоропастижности жизни успокаивала Когда она только начала преподавать в Брэдфорде, в то пьянящее время юбок в сборку и бесконечного секса с родом на мансарде в Маннингеме, школьная медсестра постоянно твердила об идеальной смерти. Раз — и не стала, — любила повторять она. В то время Пэт это казалось довольно жутким, но с возрастом, когда она стала старше, насмотрелась на хосписы — больничные палаты и жарко натопленные комнаты для постояльцев начала видеть в этих словах смысл и даже находить в них утешение. Тельма промолчала. По крайней мере, она была в своём доме, в своём кресле, произнесла Лис. То, что топси нашли в кресле перед плоским экраном, а не распростёртые у подножия лестницы или даже не дай бог голые в душе, стало для Лис источником утешения. "Калиен сказала почему?" спросила Тельма. Они все знали, что кроется за этим почему. Скорее всего, сердце, ответила Лис. Она надеялась, что это правда. В пугающую эпоху слабоумия и бесконечного разнообразия форм рака, отказавшее сердце отдавало чем-то безопасным, старомодным, возврат к тем временам, когда пожилые люди слабели, угасали, а потом умирали во сне. Просто умирали во сне. В наши дни так почти никто не делает. Но, похоже, Топс именно так и поступила. Она принимала дигоксин, как и мать Дерека. Я заметила упаковку, когда она пила таблетки. На Кэлен не сказала, что-то точно было с сердцем. Тельма помешивала кофе. Она была уже не молода, бедняжка, заметила Пэт. Не уверена, что она была настолько уж старой, сказала Тельма. На самом деле, никто из них точно не знал, сколько именно было Топси лет. За 70? Они помнили большую поездку в Нью-Йорк с фотографиями Топси и Гордона в Центральном парке, но то могла быть годовщина свадьбы. Сама Топси никогда не любила дни рождения. 26 апреля каждого года она швыряла тарелку с конфетами на стол в учительской с таким видом, что это положительно отбивало всякое желание обсуждать её возраст. Сердце всегда может подвести, опять вздохнула Пэт. Она посмотрела на своё недоеденное пирожное. Определённо ей пора перестать столько есть. Тельма по-прежнему помешивала кофе, но Кэли не сказала, что это определённо было сердце, повторила она. "Думаю, они ещё точно не знают", заметила Лис. "Но если не это, то что тогда?" Тельма не ответила, и вопрос так и повис в воздухе. То, как Тельма крутила ложку в чашке, Вдруг напомнила Пэт случай в школе Маргарет, когда координатор по инклюзивному образованию беседовала с парнем, который приходил чинить ксерокс. Его звали Дэн, у него были молочно-серые глаза и подвеска в форме бритвенного лезвия. Жена, трое детей, по крайней мере, вдвое моложе Маргарет. Пэт заставил себя вернуться мыслями в настоящее, где обсуждалось наиболее вероятное место и время — похорон Топси. Скорее всего, в Балдерсби, рядом с Гордоном. Ну когда? Уже позже, во время готовки тельяттели с ветчиной, будничный ужин по рецепту Анжелы Хартнет, перед её глазами снова возник образ подруги, тихо помешивающей кофе. Именно Тельма первой заметила, как ксерекс постоянно и необъяснимо ломался. Несколько дней спустя Когда Лис возилась с натяжной простынёй Джекоба с изображением Бэтмобиля, Кэлли Энн позвонила снова. «Я собиралась тебе позвонить», — сказала Лис, слегка виновата, зажав телефон под подбородком в попытке сложить чёрно-жёлтые уголки. Это действительно было так. Каждый день она думала, что ей действительно нужно позвонить Кэлли Энн, но всегда подворачивалось другое дело. А часть это было связано с тем чувством, которое вызывают люди, недавно понешие тяжёлую утрату, осознание, что одно неверное слово может ввергнуть их в эмоциональный хаос, и в этом будет отчасти твоя вина. Но было и другое. Свежее, пронзительное в воспоминаниях уморы, слегка похрапывающей женщине в слишком ярком кардигане, и любая мысль о телефонном звонке оказывалась погребённой под дневными заботами. Но Кэлин только отмахнулась. Её голос был бодрым, отрывистым и оживлённым, когда она рассказывала, как начала разбирать мамины вещи и наткнулась на пару вещиц, связанных со школой, которые у неё не хватало духа выбросить и которым, возможно, Лис могла бы найти применение. Может, Лис заглянет как-нибудь? "Да, конечно", ответила Лис. Ей хотелось выразиться болезненно, тактично повторить то, что она говорила Дэррику, Тиму и Джойс, соседки напротив, возможно, всё это к лучшему. Но Кэлен заговорила снова. "Лиз, дорогая, просто предупреждаю". Она сделала паузу, и в этой паузе было нечто такое, что заставило Лиз оставить Бэтмобиль на произвол судьбы и сесть. "В полиции сказали, что они могут позвонить вам". Теперь её голос был осторожным и размеренным. "Полиция Лисс с чувством вины припомнила свой визит в Гортопс. Что именно могло вызвать интерес полиции? Она неправильно припарковалась? Они просто задали несколько вопросов о маминых таблетках. О таблетках слова были понятны, а смысла нет. Они думают, произошла какая-то путаница. Вы же видели, какая она была рассеянная. В голосе Кэлен было нечто очень настойчивое, почти отчаянное. чувство, что она на грани слёз. Вы же там были. Вы сами видели, какая она рассеянная. Видела, да, покорно согласилась Лис. Так вы приедете за коробкой в ближайшие дни? Голская Ленс слегка дрожал, и в её тоне вдруг прорезалось что-то от потерянной маленькой девочки. Конечно, приеду, заверила Лис. А насчёт её таблеток это просто чепуха. сказала Кэлен. Конечно, ответила Лис, как она осознала позднее, скорее чтобы успокоить собеседницу, чем потому, что правда в это верила. Из полиции ей позвонили только несколько дней спустя, и к тому времени этот непростой разговор отошёл на задний план. Мысли Лизы занимали садовые бордюры, стук в стиральной машине и беспокойство о Джейкабе. Конечно же, он не поджёг выставку в Великий лондонский пожар. Это было сырое и серое пятничное утро. Десять минут восьмого, и она честно пыталась заняться чтением для книжного клуба. Клуб организовал её подруга Джен, координатор по развитию грамотности из школы Святого Варнавы. Одна из тех подруг, которые периодически врываются в вашу жизнь, рассказывая, что вы должны делать. Спать по восемь часов в день, обязательно посмотреть какой-то непонятный сериал на Нетфликс. сделать некое упражнение для шеи, которое чудесным образом повлияет на осанку. А ещё Лис обязательно требовала тренировать и поддерживать свой немолодой ум судоку, очевидно, тут не помогали отсюда и книжный клуб. Какой именно пользу он приносил её уму, она точно не знала. Лис не могла сказать, что ей действительно понравилось какая-либо из книг, которые они обсуждали. Слушь, история о различных угнетённых и страдающих людях, которые находят красоту в невзгодах. Сейчас они читали Разломанное печенье. Ужасающая история, основанная на реальных событиях. Действие которой происходило в Карлайле в 1970-х годах, и она не получала ни малейшего удовольствия. Так что когда в дверь дважды позвонили, она почувствовала облегчение. Но только на секунду. Что-то в этой двойной трели встревожило её. Для почтальона было слишком рано. Джойс, соседка напротив, позвонила единожды, а если бы Дерек снова забыл ключи, то она услышала бы какофонию звонков, панического стука и криков сквозь почтовую щель. Открыв дверь, Лиса увидела двух полицейских. Одна была в форме, другая в штатском, и тут же запаниковала, вообразив, что Дерек умер от сердечного приступа, Тим попал в автокатастрофу, а Джейкоб госпитализирован с детской лихорадкой неизвестного происхождения. «Миссис Ньюсом?» — спросила полицейская в штатском. «Детектив Донна Долби, уголовный розыск Северного Йоркшира». «Вы были знакомы с миссис Топси Джой? У вас найдется минутка?» Пока детектив Донна проверяла свои записи, а офицер в форме... Представившаяся констеблем Триш пыталась включить планшет. Лиз внимательно рассматривала их. Констебль Триш явно страдала от ужасной простуды. Тай-бог, чтобы Дерек не заразился. Он только-только оправился от последней операции на груди. И был одет в ужасный неоновый жилет. Детектив Донна, светлые волосы слегка растрёпанные, корни не мешал бы подкрасить, была в пальто, блузке и брюках тёмно-синих. чёрных и серых оттенков, выглядевших строго. Они завели разговор о саде. Детектив Донна с восхищением отметила множество растений, которые вот-вот распустятся после зимы. Первыми, как обычно, зацветут жёлтые крокусы, то тут, то там перемежаемые чемерицы, цикл любовно, тщательно и скрупулёзно спланированные лис. Оказалось, детектив только что купила дом неподалёку от Ричмонда и впервые занялась садом. Элис, которая знала всё о почве в Ричмонде, поскольку у неё там жила кузина, смогла порекомендовать различные растения, кустарники и садовые центры. К тому времени, когда они уселись за чашечками кофе, плюс стакан воды для констебля Триш, чтобы растворить противопростудные, она почувствовала себя почти расслабленной. Почти. Периодическое рычание и шипение Рации, закреплённой на поясе констебля Триш, А также её ожесточённое сражение с планшетом, куда она записывала всё сказанное, не давали ей забыть, это не просто светский визит и беседа о кислотности почвы. Наконец повисла тишина, нарушаемая только шипением растворяющейся таблетки от гриппа. "А теперь", сказала детектив Донна уже деловым тоном, "поговорим о миссис Джой. Я полагаю, вы видели, как она принимала лекарство". "и они постоянно возвращались к этому", закончила Лис. Любая тема сводилась к тому, что Топси принимала таблетки. Было поздно утро, приближалось обеденное время. На столике перед ними лежала визитная карточка с эмблемой полиции Северного Йоркшира. Детектив Донна Долби. Они сидели не за своим любимым местом. На самом деле им повезло, что им вообще удалось занять столик, учитывая обеденный перерыв и наплыв американских туристов. которые только что посетили музей Джеймса Хэрриота. Толпа незнакомцев, вид на стойку для подносов, полную грязной посуды, непривычный столик. Сочетание этих факторов привело к тому, что Лис ощущала себя дезориентированной, неуверенной и внезапно очень уставшей. Её подруги были так добры, что бросили все свои дела. Пэт пропустила аквааэробику, а у Тельмы подходила очередь за кофе в «Нит энд Нетер», Но теперь, когда обе были здесь, Лись чувствовал себя уставшей и хотел только одного: вернуться домой и свернуться калачиком на диване, не с разломанным печеньем, а с судоку и, возможно, с приятной передачей о ремонте или выпечке на фоне. И что ты им сказала? Тельма помешивала кофе. То, что видела, как она их пересчитала и выпила, как она перепутала дни, они всё время спрашивали, путала ли она таблетки. «Так оно и было», — в голосе Пэт звучало лёгкое нетерпение. Она не понимала, в чём тут драма, и считала, что всё это можно засунуть в ящик с ярлыком. Лис слишком остро и реагирует. Она откусила от булочки и поняла, что та ей не нравится. Лис нахмурился от отчаяния. «Только я этого не заметила. Она путала дни, а не таблетки. Есть разница». «Какая?» — спросила Пэт. «Я не заметила. «Предположим, это были одни и те же таблетки, в какой бы день она не принимала», — ответила Теллима. «И, скорее всего, она их перепутала», — сказала Пэт. «Мы все видели, какая она была». Она уже пожалела, что начала есть эту булочку, но не могла найти в себе силы остановиться. Привкус малинового джема вызывал привыкание. Лис нахмурилась, пытаясь собрать воедино разрозненные неприятные мысли, какое-то предчувствие кирпича, Неуловимо скользила холодной змеёй в её сознании. Группа ярко одетых матронов из Нью-Йорка была не в восторге от вида на столбы и скотный двор. "Не так я представляла себе Йоркшир", всё время повторяла одна из них. "Понимаете, я пыталась рассказать им обо всём остальном", нахмурился Слис, вспоминая визит, "о людях с солнечными батареями, о банковском мошенничестве", но я видела, что им это не интересно. В чём это выражалось? поинтересовалась Пэт. Сад. Каждый раз, когда я говорила о чём-то другом, детектив Донна смотрела в окно на сад. Но как только разговор возвращался к этим окаяным таблеткам, она была вся во внимании. Значит, они считают, что таблетки очень важны, заключила Тельма. Конечно, важны, если это была передозировка, откликнулась Пэт. В этом-то всё и дело. Что-то в резком тоне Лисы заставило трёх американских матрон с любопытством взглянуться на их столик. Вот что не давало мне покоя. Продолжай, поторопила её Тельма. Я чувствовала, нахмурившись, она сделала паузу, глядя на металлический абажур, похожий на старое ведро. Подруги терпеливо ждали, вспоминая, как когда-то они сидели на планёрках за одним из маленьких столов в классе Тельмы. Порой Лиз трудно было сформулировать свои аргументы, но когда она в конце концов их высказывала, они всегда оказывались весомыми. Я чувствовала, что они хотели, чтобы я сказала что-то конкретное, что-то, что им было нужно. Когда они спрашивали о Топси, о том, как она путала дни и прошлое с настоящим, у меня возникло ощущение, что легче всего было бы сказать «да». Она легко могла всё перепутать, и принять слишком много таблеток. Да, и что в этом такого? Пэт отодвинула свою тарелку. Фруктовая булочка казалась камнем в желудке. С каждым кусочком она всё больше и больше сожалела о пропущенном занятии по аквааэробике. Топси всегда была такой осторожной. Помнишь плёнки для ламинирования? Такое было трудно забыть. Топси держала их в шкафу и всегда знала точное количество. Горе тому, кто брал их без спроса. Просто это не похоже на неё. Разом выпить все таблетки, пусть даже у неё в голове всё смешалось. Она может путать дни, но не таблетки. А если она забыла, что уже приняла их и выпила ещё две или три дозы? У Пэт воспоминания о плёнках для ламинирования умиления не вызывали. Было нечто особое в том, как она открывала таблетницу. Лис прикрыла глаза, воспроизводя в памяти эту сцену. Она их пересчитывала, как будто хотела убедиться, что всё правильно. Мысленно она слышала этот ворчливый голос. «Это для сердца, это для мочевого пузыря. Это, очевидно, потому что я схожу с ума». «В голове не укладывается», — она со вздохом покачала головой. И на этом её монолог закончился. Американские матроны решительно покидали разгромленные столы с остатками картошки и панини, с нетерпением предвкушая панини. «Подлинный Йоркшир», «Аббатство Фаунтейнс» и «Ферма Эмердейл». Внезапно всё вокруг стало каким-то грустным и усталым. Несмотря на все усилия Лис, она чувствовала, что что-то важное осталось недосказанным. Она просто не знала, что именно. «Всё это в голове не укладывается», — повторила она, снимая пальто со спинки стула. «Несомненно, полиция разберётся с этим», — нетерпеливо сказала Пэт, потянувшись за ключами от машины. Если она уедет в ближайшие 5 минут, то сможет немного наверстать своё нарушенное расписание. Тельма посмотрела на подруг. Теперь или никогда. И хотя это был несомненно самый подходящий момент, всё же она колебалась, зная, что её слова расстроят, встревожат и собьют их с толку. "Вообще-то", начала она, и было в её тоне нечто такое, что подруги немедленно замерли и сели обратно. Вообще-то Топси сказала мне, что думает, будто кто-то хочет её убить.